Голова пятнадцатая. Убийство. «Стоять!» — прокричал сержант. «Не двигаться!» — рявкнул констебль. «Держи их на мушке, Джонни, пока я застегну на их запястьях браслет и...» — велел сержант. Неожиданно из-под стойки портье вылезла голова комиссионера из агентства. Он вытер платком потный лоб и, тыча пальцем в закованных друзей, завопил. Они самые сначала явились ко мне и стали вынюхивать про участок на заброшенном прииске. Что да как, да кто ко мне приходил. Вот тот с усами иностранец. Судя по произношению, то ли швед, то ли голландец, а лопоухий наш. Он и паспорт доставал. Они, видать, и прихлопнули этого джентльмена из Лондона. Я как выстрел услышал, так и обомлел. Выглянул, а у него спину разворотило до желудка». У нас-то город тихий. Последний раз здесь стреляли из мушкетов во времена Эдуарда VI, когда король протестант пытался навязать католикам Корнуолла новый молитвенник. Ох, и жестокий был самодержец. Почти 4000 корнцев вздушиг убил, считая всё мужское население. Я ещё читал, что хватит мистер Пейпс. Прервал говора на сержант, запихивая револьвер в кобуру. Показания дадите письменно в участке. Прошу вас изложить подробно обстоятельства знакомства с этими двумя темными личностями, подозреваемыми в убийстве мистера Самуэля Вудса. «Что — Что? — воскликнул Роберт. — Мистер Вудс убит? Ага — Ага! — обрадованно потер ладони сержант. — Так они знакомы с покойным. — Джонни! Один супчик уже почти сознался. Теперь дело за вторым. — И ни в чем я не сознался, — обиженно выпалил британский студент. — Я просто сказал, что знаю его. Он друг моего отца, и так же, как и он, входит в состав попечительского совета Лондонского института. Вернее, входил. Сержант замер на секунду-другую, как гончая, и спросил. — Кто ваш отец? — Лорд Аткинсон. — Простите? — Лорд Аткинсон. — Лорд Аткинсон. — Лорд Аткинсон. — повторил Роберт. — То есть вы... — запнул сонвертя указательным пальцем, точно его разрабатывая. — Его, стало быть, то есть сын нашего уважаемого лорда? — Да. — Джонни, сними с мистера Аткинсона наручники. — То есть как, шеф? — Давай, снимай, он не представляет опасности. — Как скажете, шеф. Роберт потёр кисти рук, на которых отпечатались следы от металлических дуг наручников. "Я второй кто?" он и настранец грозно осведомился сержант. "Студент из России, будущий юрист. И что ж ему-то дома не сидиться?" "Дело в том, сэр, что я приехал в Лондон, чтобы познакомиться с последними законодательными нововведениями по коронерскому суду", пояснил Клим. Офкёрнували, что забыли. Я помогаю инспектору Джебу, детективу Скотланд-Ярда, расследовать убийство, совершённое в тоннеле под Темзой. И как же вы помогаете? спросил сержант, и, повернувшись к констеблю Виллиу. И с него тоже сняли наручники. К сунустранцу недоверчиво повёл плечами полицейский Джони. Тебе ещё раз повторить? Слушай, шеф. Как как же вы помогаете Скотланд-ярду расследовать убийство знаменитого профессора, о котором написали все газеты Соединённого королевства, вновь осведомился сержант. Ардашов вынул из внутреннего кармана сюртука визитную карточку инспектора Джеба и протянул её полицейскому. Будет лучше, если об этом вам расскажет сам личный инспектор Джеб. Я прошу вас отбить телеграмму в Скотланд-Ярд и вызвать его сюда, потому что смертоубийство Самуэля Вудса — новое злодеяние в цепи преступлений, начало которым положило убийство профессора Пирсона. Инспектор Джеб ведет все эти дела. «Хорошо». Разглядывая маленький кусочек плотной бумаги, изрек сержант. «Но пока он сюда доберется, вы должны находиться в гостинице». Прогулки разрешаю только по центру города. До вокзала появляться запрещаю. В случае попытки скрыться буду вынужден арестовать вас. А Бога прошу всех пройти участок. Странная процессия, в голове которой шёл сержант, позади констебль, а посередине трое гражданских, привлекла внимание обывателей, столпившихся у здания полиции графства. Смертоубийство для здешних мест вещь небывалая. Подобное сенсационное событие могло сравниться только с падением метеорита на городскую площадь. Канстебэ остался в коридоре присматривать за комиссионером и Аткинсоном. Ардашов, сержант, допрашивал первым. Уточнив паспортные данные, он осведомился: "Для какой цели вы прибыли в Бодмин?" — Нас интересовал заброшенный прииск, выставленный на продажу. — Не как золотишко хотели намыть, — усмехнулся полицейский. — Нет, мы хотели узнать, кто хозяин прииска. — И выяснили? — Да. — И кто же? — Мистер Эшби, ученик-ассистент покойного профессора Пирсона. Согласитесь, цена, за которую продается прииск — пять тысяч долларов — Сумма немалая. Можно предположить, что и предыдущая стоимость сделки по покупке участка была примерно такая. Но тогда возникает вопрос: откуда у лаборанта столько огромная сумма? Мне кажется, что настоящим владельцем приыска был профессор Пирсон, а мистер Эшби формальный. У покойного мистера Вутса найдена в кармане доверенность от мистера Пирсона. Это жена покойного профессора, о котором вы упомянули? Да. Еж бы живёт в Лондоне. По словам комиссионера, он был в Ботмине ещё вчера и, возможно, находится здесь до сих пор. Как подскочил полицейский, точно испытал геморроидальные колики и открыв дверь, гаркнул в коридор: "Мистер Пебис!" «А почему вы не сообщили, что хозяин Приска еще в Бодмине?» «Так вы и не спрашивали. Он поселился в одной из наших гостиниц». «Констабль!» — продолжал рычать полицейский. «Возьмите нашу пролетку и притащите мне эту Эшби, живого или мертвого. Мистер Пепис поможет вам его опознать и мигом». «Все сделаю, шеф». послышалось за дверью. Сержант плюхнулся на стол, недовольно повёл подбородком и вымолвил: "Вижу, непростую дельсо свалилось на мою голову. Хорошо, если этот парень из Котланд-ярда заберёт его себе. Вы посидите здесь, а я пошлю в Лондон телеграмму". Полицейский воротился быстро. Он вернул Ордашеву визитную карточку инспектора Джебба и принялся заполнять протокол допроса. Закончив, сержант подвынул Климу лист бумаги. Распишитесь. Клим мокнул перо в чернильнице и, поставив подпись, осведомился. А нельзя ли взглянуть на орудие убийства и тело покойного? Труп в морге. Во мне зачем его лицо зреть? У него вся спина разворочена, выстрелы из двух стволов. Прозектор сообщил, что из лёгкой отдела несколько кусков свинца. — Судя по всему, это части разрывных пуль. — Оружие вот, извольте. — изрек сержант и, открыв ящик стола, выложил перед Климом обрезанный двуствольный штуцер, еще истощавший остаточный запах дымного пороха. Ардашев уставился на оружие, не в силах произнести ни слова. Заметив взволнованность на лице Клима, полицейский выговорил подозрительно. — И? Вам знакома эта смертоносная штука, не правда ли? Это холодах из коллекции лорда Аткинсона. Он привёз его из Индии. Несколько дней назад он ещё лежал в его оружейном шкафу. Патроны с дымным порохом и разрывными полями. С ним охотятся на тигров, сидя на слоне. На слоне. Вот и фокус. А его вот просто сможет опознать обрез. Думаю, да. Сержант тут же велел Роберту войти. Аткинсон, увидев хаодах, протёр несколько раз глаза, будто желая увериться, на его ли всё происходит. Вам знакомо орудие убийства мистера Улсо? Ледяным голосом осведомился полицейский. Да это оружие из коллекции моего отца. Послышались быстрые шаги в коридоре, и дверь кабинета распахнулась. В её проёме Точно в картинные рамы показался констебль. Шеф, он покинул старую крепость час назад. Я был на вокзале, его там нет. Скорый поезд на Лондон уже ушёл. По всей видимости, он взял на него билет. Может, стоит до телеграма и задержаться остав на следующей станции? Не стоит, махнул рукой сержант. У нас нет против него улик. Неожиданно констебля отстранил другой незнакомый полицейский. Телеграмма, сэр, из Лондона, срочная, доложил страж закона, положив перед сержантом лист бумаги с наклеенной лентой. Ну вот, облегчённо вздохнул старший полицейский. Инспектор Джеп прибудет к нам уже сегодня. Он взял билет на скорый поезд, а мы пока подготовим ему все протоколы допросов. Мистер Роткинсон, проща остаться. Ваш друг дождётся вас в коридоре. И помните моё предупреждение. Из города ни на шаг, иначе арест. Ваша судьба теперь целиком и полностью в руках Скотланд-ярда.